Глава пятая. Солнце давно скрылось за краем моря, ванна остыла, и мне пришлось вылезать из нее. Полностью удовлетворенный и расслабленный, я молча подставил тело под мягкие руки рабынь, позволяя стереть с себя воду. Глупышки тают от одного моего взгляда даже вскользь. «Пойдемте, господин, ужин уже готов», — как только меня замотали в новую тунику из биссуса по Иосифилоник. «Вот сюда, прошу за мной». Стол накрыли вкрытой колоннаде неподалеку от сада, очень удобно, и вид опять-таки прекрасный. Потому что девушки, хоть и поменялись, но продолжали танцевать, наигрывая на лире ненавязчивую мелодию, прекрасно. Если бы так продолжалось еще пару дней, мог бы привыкнуть, но ощущение ненадежности и подозрения не оставляло. Бесплатный сыр только в мушеловке, и если тут такой здоровенный кусок, то после его съедения использовать будут меня и в хвосты, и в гриву. Есть ли пожелания у господина, которые мы не смогли учесть? проворковал Вилек. Я покачал головой. Стол был уставлен мисочками с разными видами оливок и маслин, салатами из овощей, были и горшочки с мясным рагу и блюдо с запеченной морской рыбой. Разумеется, и нарезанные сыры разных видов, хоть я в них и не разбирался. И все это под легкое разбавленное и охлажденное вино, к которому я начал привыкать. хоть и старался не налегать, помня о предстоящем собрании заговорщиков. «Все свежее. Мы готовились к вашему приезду», — продолжил ворковать велик. «Попробуйте же. Если вам что-то не понравится, велите выпороть повара плетью». «Плеть оставим про запас, а вот блюдо захотелось попробовать. Вкусная, плотная еда, самое то после долгого путешествия по морю, сражения в торговом павильоне на арабском рынке», и многочасовой экскурсии. Когда я закончил с ужином, честно говоря, идти на какое-то собрание, уже не хотелось, глаза сами начинали закрываться. Впрочем, моего желания никто не спрашивал, ведь были те, кто отдал другие указания. Когда тарелки опустили, а ночная темнота стала густой, вновь послышался голос Велика. «За вами пришли, господин?» Филоник материализовался из-за колонны. проводил меня к выходу чуть более настойчиво, чем следовало. Насторожило, что выход был не парадным, а скорее черным. Небольшая калитка в ограде виллы, дорожка от которой вела к кухне и подвалам. То есть ты, конечно, хозяин и господин. Мы все тебя очень любим и ждем. Спасали всеми силами. На выходить ты должен так, чтобы никто не видел. Филоник открыл калитку и из темноты выступил старик с факелом в руках. При его неярком и плещущемся огне я смог разглядеть. женщину, которую сопровождало своего видимо мужа, в руках она держала повод от довольно уставшего на вид мула с огромной бочкой на спине. Почему меня терзают смутные сомнения, что бочка приготовлена для меня? Я ожидал головорезов с гладиусами на готове, а вместо этого старик со старухой и мул с бочкой. Странная компания для сопровождения дорогого мальчика, которого нам так не хватало. Мое почтение, скомканный поприветствовал меня старик без зубов ртом. Сопровождающие поклонились, и старик кряхтя спустил бочку сумула. Если у него возникли трудности даже с пустой тарой, то как он планировал ее закидывать обратно? Прошу вас, господин, залезайте. Вот тут подушечка, вот отверстие для дыхания. Не беспокойтесь, господин, забормотал мужчина. Я приподнял бровь, поправляя свой гладиус на поясе. «Зачем?» — мне это серьезно, а вдруг ответит. «Я был готов идти пешком, ехать сверху. Мелькали мысли про лектику или корлентум. Гадис его знает, где там это неведомое собрание, неведомо кого проходит — за городом, в городе или в море. Но бочка...» «Таков приказ позаботиться о вашей безопасности, господин. Прошу вас!» — как-то обреченно заверил старик. «Понятно». Даже не знаю, какой ответ я ожидал услышать, кроме подобного. Расспрашивать дальше было просто бессмысленно. Это явно рабы, выполняющие конкретные приказы. Такие не скажут больше того, что им позволили. Помоги, к. Я подозрел Виллика. Филоник помог залезть в бочку, оказавшись в ней, я присел на корточки. Тара не была предназначена для вместительщика молодого парня моей комплекции, так что места хватило впритык. Оружие никто не попросил снять, и я бы и не отдал, так что главной задачей стало не напороться на него самому. Удобно? Заботливо поинтересовался Виллиг. Я не ответил. Свои мысли по поводу своей безопасности я также оставил при себе, несмотря на то, что Вейнтон был очень значимой фигурой в Сицилии, а я вроде как находился под его патронажем, меня все же запихнули в бочку. Скорее всего решили, что это самый безопасный, не привлекающий к себе внимания вариант перемещения. Значит, не все так однозначно и безоблачно в Сицилии. Раз есть от кого скрываться таким образом. Отсюда еще один вывод: враги есть не просто где-то в Римской империи, а прямо здесь, на острове. И не зря прислали именно стариков да еще и семейную пару, чтобы наверняка все остались инкогнито. Ну что ж, в конце концов в бочке я уже побывал, так что можно потерпеть. Временный дискомфорт. Если бы дорога была долгой, наверняка придумали другой способ, как мне добраться до места собрания, где бы оно ни было. «Закрывай!» — Виллик дал отмашку, и бочку закрыли крышкой. Я обратил внимание на просветы. Здесь оставили щели для доступа воздуха. «Готов биться о заклад, что не я один путешествую с комфортом. Все достаточно хорошо продумано. Нюансы учтены». С очень тихими ругательствами и громким кряхтением старик с филоником затащили все же бочку на мула. «Пшау!» — старуха скомандовала животине отправляться вперед. Размеренный ход мула, который явно никуда не торопился, отсутствие обзора и полная темнота, мешали хоть как-то понять, в какую сторону мы движемся. Я попытался считать шаги животного, оттолкнувшись от ритма покачивания бочки, но быстро сбился. Отпечаток накладывала усталость. Сосредоточиться толком не выходило. И очень скоро я потерял счет времени, которое заняла поездка. «Тш!» — старуха, наконец, остановила мула. Следом раздался скрип калитки. Хлопок ладонью по боку мула, и животное снова пошло вперед. «Господин Титли Верий прибыл», — кому-то отрапортовал старик. Раздались удаляющиеся шаги, а далее началась интересная ситуация — Ведь вылезти из бочки на баку мула я бы не смог, а аккуратно спустить тяжелую ножу старик не мог в одиночку. Женщина тут была явно не помощница. Все решилось довольно просто, судя по звуку, мужик развязал веревки, удерживающие тарвана животным. Бочка гулко бухнулась на утоптанную землю, качнулась, перекатываясь. Видимо, какой-то дворик, улицы и улочки города были все замощены брусчаткой. Я успел сгруппироваться, чтобы не свернуть себе шею. Прошу, господин, мы прибыли на место. Крышка открылась, и старик подал мне руку. Мышцы затекли и отказывались разгибаться. Я вылез с горем пополам, тотчас сделал небольшую разминку, возвращая телу тонус, огляделся. Темно было, что хоть глаз выколи. Понять, куда меня привезли, было не так-то просто, но на виллу это явно не смахивало. Вокруг воняло, как из помойной ямы, и в темноте поблескивали красные угольки красинных глаз. Старик запихнул бочку обратно на мулло, проверив крепость веревок, и обернулся ко мне: "Третий этаж, господин." И пошел вместе со своей женщиной из ворота, больше на меня не оглянувшись, и только понукая муллу, шевелить ногами побыстрее. А я принялся оглядываться, чтобы понять, о каком третьем этаже шла речь. Да, мои предположения были верны. Это внутренний дворик, небольшой, с плотно утоптанной землей. Но это действительно не вилла, а римская инсула, и тогда вопрос, какой третий этаж, отпадал сам собой. Собранные из досок, глины и всего, что можно было найти под рукой, инсулы были причиной многочисленных пожаров. Потому что застройка в городах становилась все более плотной, буквально друг на друге,、и、если где-то... Роняли свечку, то сжигалось полквартала. С внутреннего двора было непонятно, жилой ли первый этаж, или там есть лавка, да и, в принципе, мне сейчас эта роли не играла. Просто привычка просчитывать запасные ходы, в том числе и пожароопасность в качестве отвлекающего маневра. Для освещения использовалась только полная луна, что и понятно. Для закрытых светильников тут доходом не выросли, а открытый огонь оставят без дома. Так что внешнюю лестницу на третий этаж я нашел почти на ощупь, сильно ударившись мизинцем о первую ступеньку. Кто так строит? – пробормотал себе под нос, начиная медленно и аккуратно подниматься вверх, осторожно наступая на иссохшиеся скрипучие ступеньки, каждую минуту гадая, выдержит меня конкретно эта доска или нет. Третий этаж для меня, изначально выросшего в мегаполисе, не представлялся чем-то высоким. но для местных жителей это было прорывом в архитектуре. Насколько мне известно, инсулы строили только в городах и в зависимости от численности населения некоторые могли доходить до пяти-шести этажей в высоту. Так что третий этаж еще не высоко. Между вторым и третьим этажом кусок от перила остался в руках. Секунду подумав, я выкинул его вниз, очень рассчитывая, что он упадет на голову архитектору, не позаботившемуся о безопасности жителей. Деревяшка упала с глухим стуком, нарушив монотонную тишину. Другое интересно, почему собрание именно здесь? Богатые патриции, ночью пробирающиеся со своих вилл, городских домов и особняков в один из бедных кварталов небольшого городка, намного больше привлекают к себе внимание, чем они же, когда решают посетить старого приятеля и провести вечер с удовольствием конспираторам мать их. Лестница привела к закрытой двери. Я остановился, взял в руки Гладиус. Конечно, меня ждут и все такое, но кто именно ждет и с какими намерениями неизвестно. Приоткрыв дверь, вгляделся в темноту за ней, но ни яркий свет луны, ни попадал внутрь небольшого коридорчика, так что мои переглядывания ничего не дали. Но стоило зайти внутрь, как я наткнулся на болтающуюся посреди коридора маску. Сделана она была из дерева с прорезями для рта и глаз. и очень смахивала на маску актеров театра. Намек, что надо скрыть лицо? Толстый такой намек. Ха, я снял маску, примерил. Обзор в ней практически не складывался, и раз кому-то захотелось сделать так, чтобы я не светил своей физиономией, так уж и быть, подыграем. В конце коридорчика поджидала еще одна дверь, и вот она открываться не собиралась. Ладно, в конце концов, это меня тут ждали и спасали. Я постучал. Наверное, можно даже назвать это вежливо, культурно и сохраняя конспирацию и таинственность. Дверь моментально распахнулась и острие кинжала неприятно захлопнуло кожу на горле. Мне не понравилась такая встреча. Парировав кинжал взмахом гладиуса, я выбил его из рук охранника и ударил его ребром ладони по горлу. Цезарь у Цезарева. За распахнувшуюся дверью угорели свечи на столе, так что я смог понаблюдать, как охранник заваливается спиной, держась за горло. Откинув носком кинжал подальше от рук стража, я прошел внутрь. Виват, господа, вежливо поздоровался я, оглядев небольшую комнатку, хотя оглядывать, собственно, особо было нечего. Она с первого взгляда поражала бедностью и грязью. Закрытые ставнями окна, дополнительно завешенные тканью, чтобы снаружи не было видно огня. Колченогий прямоугольный стол, за которым сидели несколько человек, на не менее колченогих стульях. Видимо, материалы после строительства инсулы из говна и палок остались, вот хозяин и приспособил под мебель. Люди эти также носили маски, и разглядеть их лица не представлялось возможным. Отдергивающегося на полу охранника разбежались тараканы, блестя хитиновыми панцирями в свете мерного горевшего масла в чашах подсвечниках. План по поводу пожара для отвлечения внимания мог стать реальностью без моего участия. Стоило одному из мужчин неловко подняться из-за стола. Видимо, плохи дела заговорщиков, раз встречаться необходимо ночью тайно в душной и вонючей комнате с тараканами. да еще и скрывая лица, оставляя инкогнито. Видимо, это смущало только меня. Мужчины за столом уже налили себе вина из кувшина и приготовили тарелки с нарезанными кусками сыров. Я краем глаза заметил таракана, пробежавшего внутрь нарезки, и брезгливо передернул плечами. — Все в сборе! — вскочил со стула Марк Перперн-Вейнтон, отчего стул неприятно проскрежетал по полу. Его я узнал сразу. Голос-то не поменять. Остальные мужчины просто переглядывались между собой, не без любопытства смиряя взглядом охранника, приходившего в себя. А они чего ждали, приказав ему встречать долгожданного гостя клинком у горла? — Да этому человеку можно доверять, — представил меня присутствующим Вейнтон, не называя имени. В ответ я получил римские приветствия, представляться в ответ тоже никто не стал. «Собрание анонимных марийцев, Юдин. Присаживайся, мы начинаем». Марк предложил сесть рядом с собой на специально оставленном пустым табурете. «Я уже передал, что у тебя есть сведения о назначении Помпея проприэтром Суллой», — перешел к делу Вейнтон. «Так это правда, Восьмой?» — с подозрением спросил один из мужчин, сидевших за столом. Через его маску проходил след от охры, в котором едва заметно, но все же читалась римская цифра пять. Откуда тебе это известно? Задал вопрос другой заговорщик с цифрой два. Имена их я не знал, а спрашивать, кто есть кто, было бы нелепо. Буду запоминать по номерам. Ставка на Афелу неверна. Я жестом поблагодарил за налитое в чашу вино, но пить из нее я, естественно, не собирался. Да, он блестящий полководец и правая рука Сулы, но он амбициозен и идет против Сулы в своих амбициях. Офеле хочется власть, он считает, что заслуживает быть консулом, но Суле это не подходит, потому что идет вразрез с его планами. Подожди, я поднял вертикальную ладонь, прося промолчать одного из присутствующих. Тот кашлянул, но замолчал. Кстати, маски могли скрыть личность этих людей. но некоторые другие нюансы выдавали в них богачей, отсутствие мозолей и хорошо поставленные голоса. — Хорошим это не закончится, — продолжил я. Сула жестоко расправлялся со всеми неугодными. И не думаю, что Софелой будет иначе. А вот гней Помпей Магн безопасен, потому что еще молод и полностью подчиняется Суле. Я повторил уже сказанное ранее Вейнтону, но расширенное другими словами. Но вообще было интересно, почему я должен это объяснять. Неужели этим интриганам со стажем этого не видно? Или проблемы с быстротой распространения информации влияют на отношение людей к ситуации? Скорее это. Я априори знал больше об исторических событиях, чем они все вместе взятые. Поэтому мог смотреть на картину в общем, а они разбирались в частностях. «Бред!» — вскипел тот, кто с подозрением спрашивал про правдивость моих слов. «Нафелла добрался до глотки Мария». «Он поставил точку». «Да. Где Афела? И где Помпей? Одумайся!» Ударил по столу второй мужчина. От удара перевернулась чаша с вином, то разлилась кровавой лужей по и так липкой столешнице. Зато утонула пара тараканов, и я понаблюдал за их конвульсиями. «Скоро Афела вообще свергнет Суллу. Я уверен, что у него есть заговор», — вскипел третий, спасая рукав богатого хитона от пролитого вина. Какие они все вспыльчивые и горячие! С такими головами ни один заговор не пройдет успешно. Кстати, Марк Вентон был единственным, кто молча переводил взгляд с одного на другого собеседника. Не хочу вас прерывать, но у меня есть другие сведения. Внезапно раздался голос от двери, и все, включая меня, повернулись к нему. Они очень важные. Я медленно повернул голову к дверям и невольно вздрогнул, узнав голос говорившего. А он здесь откуда? Ну, вот кого я не ожидал здесь увидеть и в голове сразу зароились мысли, что теперь делать и надо ли. Не можно ли бросить Гладиус так, чтобы он гарантированно перерезал горло, пока он не успел ничего сказать?